Глава 49. Каждый посетитель детского отделения Центральной клинической больницы на улице б и л и л ь н о г о пруда невольно останавливается у стены коридора, з а в о р о ж е н н ы й развешанными на ней бесчисленными большими и маленькими детскими рисунками. Ихес не исключение. Сколько жизнелюбия и сколько страдания в этом к р и к е ребячьей души!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 Он отходит от двери и замечает, что Тулин пристально смотрит на него. «Вы родители Оскара? Он записан на рентген?» Задает вопрос подошедшая к ним медсестра. Ная как раз в этот момент делает небольшой глоток кофе, т у т попадает ей не в то горло, и она закашливается. «Нет, не мы», – отвечает Хес. «Мы из полиции. Ждем главврача». Главврач, к сожалению, все еще занят. Он на обходе. Ему придется прервать обход. Скажите, что мы торопимся.